Глава 63. Мелани. «Вилли жив!» Глядя глазами мисс Юил сквозь прутья решётки, я сразу же узнала его, несмотря на то, что тусклая лампа позади создавала вокруг его седых прядей некий ореол, оставляя лицо в тени. Хотя бы в этом Нина не солгала мне. Я уже ничего не понимала. «Мы с Ниной...» приносили на этот кровавый алтарь свои жертвы, а Вилли, жизнь которого, как утверждала Нина, находилась под угрозой, смеялся и спокойно разгуливал среди своих номинальных врагов. За полгода Вилли почти не изменился, разве что всякого рода злоупотребления наложили на него свою печать. Когда он подошёл ближе, и лицо его отчётливо проступило на фоне глубокого мрака коридора, я заставил мисс Юэл отвернуться и вжаться в дальний угол камеры, хотя это было просто глупо. Он обратился по-немецки к мужчине, которого Нинина негритянка называла Солом, и пригласил его в ад. Мужчина послал Вилли к чёрту. Тот расхохотался и повернулся к своему более молодому спутнику с глазами рептилии. Затем к ним подошёл очень приятный джентльмен. Вилли назвал его К. арнольд и я поняла, что это и есть тот самый легендарный мистер Баррент, сведения о котором мисс Юэлл нашла в библиотеке. Даже при грубом освещении этого убогого тоннеля я сразу определила, что Баррент — утонченный человек благородного происхождения. Он говорил с кембриджским акцентом, как и мой возлюбленный Чарльз, его темный костюм был скроен идеально, и если верить информации мисс Юэлл, Он являлся одним из богатейших людей мира. Я решила, что он — именно тот человек, который сможет оценить мою зрелость и изысканное воспитание, и в целом будет способен понять меня. Я заставила мисс Юэлл подойти ближе к решетке и кокетливо прикрыть ресницами глаза. Однако на мистера Баррента, похоже, это не произвело впечатления. Он двинулся дальше — не дожидаясь Вилли и его молодого друга. «Что там происходит?» — осведомилась Нинина негритянка, называвшая себя Натали. «Посмотри сама!» — раздраженно бросил Джастин. «Я не могу сейчас», — ответила цветная девица. «Как я уже объясняла, на таком расстоянии контакт все время нарушается». Глаза ее сверкали в пламени свечи. Я не могла различить васильковой голубизны Нининых глаз в её грязно-коричневых радужных оболочках. «Тогда как же ты можешь осуществлять контроль, моя дорогая?» — спросила я, стараясь придать голосу Джастина надлежащую нежность. «С помощью предварительной обработки», — ответила Нинина пешка. «Так что происходит?» Я вздохнула. «Мы всё ещё находимся в маленьких камерах. Только что здесь был Вилли». «Вилли!» — вскричала девица. «А что ты так удивляешься, Нина? Ты же сама мне сказала, что Вилли было приказано туда явиться. Значит, ты лгала, когда говорила, что поддерживаешь с ним связь?» «Конечно же, нет». Девушка быстро и уверенно вернула себе самообладание, это вновь напомнило мне Нину. «Но мы уже некоторое время не виделись, он хорошо выглядит?» «Нет!» — отрезала я. Потом, подумав, решила испытать её. «Там был мистер Барнт». «Да?» «У него очень впечатляющая внешность». «Да, действительно». «Не ли игривости послышалось мне?» «Теперь я понимаю, как ему удалось уговорить тебя, чтобы ты предала меня, Нина. Ты спала с ним?» «Я терпеть не могла эту пошлую формулировку, но ничего менее грубого в голову не приходило». «Негритянка ответила мне лишь многозначительным взглядом, и я в сотый раз обругала про себя Нину за то, что она подсунула мне ее вместо человека, с которым я могла бы обращаться как с равным. Даже ненавистная мисс Барретт Крамер была бы лучше в качестве посредника». Некоторое время мы молчали. Негритянка погрузилась в грезы, которыми Нина забила ей голову, Мое внимание было рассредоточено между членами семьи, узким кругом впечатлений мисс Сьюэлл, ограничивающихся холодом камня и пустым коридором, тщательным наблюдением Джастина за Нининой пешкой и, наконец, наилегчайшим прикосновением к сознанию нашего нового друга в океане. Последнее было осуществить особенно сложно, не столько из-за расстояния, После болезни расстояние перестало быть для меня преградой. Сколько из-за того, что эта связь должна была оставаться едва ощутимой и полностью незаметной до тех пор, пока Нина не изменит своих намерений. Я решилась на это, потому что чувствовала необходимость играть наравне с Ниной, а еще из-за ее детского намека — будто я не смогу установить и поддерживать контакт с человеком, которого видела лишь в бинокль. Но теперь, когда я добилась своего, мне совершенно незачем было следовать остальной части её плана, особенно учитывая те жёсткие ограничения, которые смерть наложила на способность Нины. Уверена, что уже полгода назад, при нашей последней встрече, она смогла бы использовать кого-нибудь на расстоянии 200 миль, Однако я не сомневалась в том, что Нина никогда не обнаружит свою слабость и не окажется в зависимом от меня положении. Теперь же она зависела. Негритянка в свободном свитере, надетом поверх коричневого платья, сидела в моей гостиной, и Нина оказалась слепа и глуха. Происходящее на острове может стать ей известным, и в этом я убеждалась все больше и больше. Лишь в том случае, если ей сообщу об этом я. Я ни на секунду не поверила ей, когда она заявила, что поддерживает непрерывную связь с пешкой по имени Сол. Прикоснувшись к его сознанию во время поездки на катере, я хоть и ощутила следы того, что он был использован, и довольно основательно, когда-то в прошлом, но также почувствовала в нем затаившиеся, латентные, потенциально опасные силы, словно Нина каким-то необъяснимым образом превратила его мозг в ловушку. Я также поняла, что в данный момент он не находится под ее контролем. Мне известно, как ограничена возможность использования даже идеально обработанной пешки при смене условий или возникновении непредвиденных обстоятельств. Из всей нашей весёлой троицы именно мне принадлежала самая сильная способность, когда дело касалось обработки пешек. Нина всегда подшучивала надо мной и объясняла это тем, что я боюсь новых видов соревнований. А Вилли с презрением относился к любым долгосрочным контактам и менял пешек с такой же лёгкостью, с какой перемещался из постели одного партнёра к другому. «Нет». Если Нина надеялась действовать на острове только с помощью обработанного орудия, её ждало разочарование. И тут я поняла, что равновесие между нами сместилось после всех этих лет, так что следующий ход будет моим, я сделаю его тогда и там, когда и где это будет удобно мне. Но как же мне хотелось знать, где Нина? Негритянка в моей гостиной, папа бы умер, попивает чай, не ведая, что едва я найду другой способ выяснить местонахождение Нины, этот цветной объект моего замешательства будет уничтожен. Да так, что даже на Нину произведет впечатление моя оригинальность. Но я могла подождать. С каждым часом мое положение становилось все прочнее. Нинина же... Наоборот, слабело. Дедушкины часы в прихожей пробили 11, и Джастин уже начал дремать, когда охранники в своих невзрачных комбинезонах распахнули древнюю металлическую дверь в конце коридора и с помощью гидравлики подняли решётки на пяти клетках, камеры Сьюэл Сьюэлл и Соло Нининой пешки, остались закрытыми. Я смотрела, как из ниш выходят четверо мужчин и одна женщина, вероятно, уже используемая. И вдруг с изумлением узнала среди них высокого мускулистого негра, с которым Вилли плохо справлялся при нашей последней встрече. Кажется, его звали Дженсен. Меня охватило любопытство. Используя свою возросшую способность, Приглушив восприятие Джастина, семейства, мужчины, спящего в своей маленькой, мягко покачивающейся каюте, всех, даже своё собственное, я сумела проникнуть в одного из охранников и начала получать через него смутные впечатления. Правда, это напоминало тусклое изображение плохо настроенного телевизора. Группа миновала коридор, прошла через железные двери, подъёмную решётку преодолела тот же подземный проспект, по которому мы входили, и начала подниматься по длинному темному пандусу навстречу запахам гниющей растительности и тропической ночи.